Глава шестая Свет заходящего солнца еще пробивается сквозь кроны вековых сосен, освещая лица сидящих напротив меня парней. Расчистив ладонью песчаную землю, я рисую на ней извилистую линию. «Это река Эмай-Эгги», поднимаю взгляд и вижу, как, ломая язык, ребята пытаются повторить за мной. чуть усмехнувшись прекращая их мучение отставить название для нас не важно далее рисую кружок на правом берегу здесь на вершине холма монастырь черчу внутри первого еще один кружок поменьше это цитадель кремль по нашему и дом епископа затем заштриховываю южные и западные склоны здесь городские посады а еще южнее огороды и поля делаю еще пару штрихов со стороны реки а вот тут с восточной стороны «Монастырская стена выходит к самому берегу». Осмотрев свой план, втыкаю палку к северу от круга. «Мы тут», — обвожу взглядом сосредоточенные лица. «Сегодня ночью мы постараемся устроить нашим германским друзьям световое шоу. Никто, конечно же, меня не понял, и я поясняю уже конкретно. Как стемнеет ты, Йорш, со своим взводом, проходишь вдоль реки и, в тихую, поднявшись на холм, Закидываешь за стену с пару десятков снарядов. Сделав все быстро, уходишь, как и пришел. Пирожу взгляд дальше. Ты, и Соболь, обходишь холм с другой стороны вот сюда, к воротам, Рисую стрелку к южной стороне большого кружка. Прячьтесь между домами и держите ворота на прицеле. Как начнется пожар, из ворот появится стража. По возможности выцеливайте иконных рыцарей, но нет, так и пешие кнехты сойдут. Отстрелявшись, тут же уходите. В бой не вступать. А если вам сядут на хвост, то вот здесь, ставлю жирную точку на западном склоне, вас прикроет взвод птахи. Бросая взгляд на Кузьму. Тебе все ясно? Тот кивает, а я добавляю. Как сделаете дело, сразу же возвращайтесь обратно, в исходную точку. Чтобы не заплутать в темноте, птаха возьмет с собой старика Эста, остальные сыновей. Они все лица вокруг города знают, как свои пять пальцев. К рассвету собираемся здесь, а дальше уже по обстоятельствам. «Диспозицию раздаю не с бухты-барахты. Мы с коридой сегодня провели разведку, посмотрели на город издали с разных сторон. Вы смотрели, что стена над речным обрывом низкая, и крыши домов за ней впритык. Там 5-килограммовый снаряд даже руками легко можно перебросить через стену. По другому краю, с севера и с запада, лес почти вплотную подходит к пригороду, и оттуда легче всего пройти к воротам незамеченными». Отпустив парней отдохнуть до захода, сам я откинулся спиной к сосновому стволу и прикрыл глаза. Через полуприкрытые ресницы вижу, как рядом присел Коляда. Посидев с минуту в тишине, он начал словно бы невзначай. «И ты думаешь, что после такого наезда епископ струхнет и отдаст наших?» Он с сомнении покачал головой. «А ежели нет? Если он в ответ своих кнехтов на тверь отправит, как бы беды не накликать?» Открыв глаза, внимательно смотрю на него и решаю не темнить. На все воля Божья, но, я думаю, струхнет. Не с первого раза, конечно, сначала попытается нас изловить, усилит охрану и прочее. А вот когда поймет, что все тщетно, вот тогда делаю многозначительную паузу. А на Тверь? По что епископу Герману на Тверь ополчаться? Тверь — малый городок за полтысячи верст отсюда. Он о нем мы слышать не слыхивал. Если все пройдет по плану и потерь у нас не будет, да в плен никто не загремит, то к утру они никакого врага в округе не отыщут. Кому претензии-то предъявлять? Калиду не так просто сбить с толку, и он сразу же находит изъян в моей логике. А письмо? Ты же сам письмо с требованием отправил епископу. Усмехнувшись, я легко парирую его довод. Да, эст послание мое отнес, и стражу ворот передал, и что? В нем я ничего конкретного не писал, а лишь то, что земля будет гореть под ногами у того, кто посягнул на имущество и жизнь соседа своего. И пока грешник не исправится, не выпустит ни в чем не повинных людей, не будет ему покоя. Думаю, епископ его уже порвал и в печь бросил. С утра он о нем вспомнит и догадается, от кого послание. Но для начала войны Бог знает с кем и черт знает где, этого маловато. Тем более, что будущей весной Буксгевдене Планируют возглавить поход на Псков. Хотят посадить там князем своего Шурина Ярослава Владимировича. Значит, с зимы начнут собирать рыцарей. Для этого нужны деньги. Убытки и непредвиденные расходы им сейчас, ох, как не в жилу». Прищуренный взгляд Галяды зыркнул в мою сторону. «Про Псков-то Придумала ли истинно видишь?» «Истине не бывает», — улыбаюсь ему в ответ. «Я про себя успеваю подумать». «Куда уж точнее». если об этом уже в летописи прописано. Ночной город в этом времени не то, что в нашем. Он даже чернее, чем сама ночь, ни одного огонька. На фоне темного безлунного неба я с трудом могу выделить очертания башен и стен Дерпта. Отсюда, с края леса, видны лишь окраинные домики. Да и то, потому что они совсем рядом, и свежекрытые соломенные крыши отсвечивают даже в полной темноте. Пригнувшись к самому уху Куранбасы, шепчу ему: "Тыча в сторону кустов, стоящих где-то на полпути до ближайших домов. Там за ними дорога. Пусть стрелки птахи раскитают по ней ежей, и проследи, чтобы позицию заняли верную. Тот исчез в темноте, а я подумал, что если мы с Калидоей разглядели все верно, от замка в этом направлении это единственный путь, пригодный для конницы. Кавалерия наверняка поспешит перехватить отступающего из города врага, еще раз утверждаю в своем плане. И пойдет она здесь, другой дороги нет. На этот случай я и приказал заготовить импровизированных ежей. Три отточенных кола, накрепко связанных посередине. Вспомнив о них, я усмехнулся. «Танк не остановит, но лошадь, налетев на него в темноте, точно шарахнется в сторону. Либо на дыбы вскинется. Лучше мишени не придумать». Прислушиваясь, с другой стороны города раздались глухие хлопки. «Началось!» — считая их один за другим. «Один, два, три...» После пятого разрыва пошли часто, и я сбиваюсь со счета. Зметнулись первые языки пламени, где-то разбуженно затрезвонил колокол, Раздались первые испуганные крики. Пламя разгорается с каждой секундой, и на фоне пожара уже хорошо видны контуры стен и высоких башен. Горит восточный конец города, и разгоняемое ветром пламя уже вырывается из-за стен и перекинулось вниз по склону на соломенной крыше посадов. Город зарывался криками людей, мычанием скота и бешеным лаем собак. Главное, чтобы не увлеклись, накатывает тревога. Соболь парень отчаянный, но уж больно азартен. Не позволяю нервам разгуляться и успокаиваю сам себя. Там с ним Каледа, он подстрахует, если что. Небо окрашивается зарем, и выход из города теперь почти просматривается. Еще пара мгновений, и я выдыхаю с облегчением. Подвое, потрое, темные силуэты моих стрелков начинают вытекать из проулков. Все не все, пока сказать не могу. Пытаюсь пересчитать, но тут становится не до этого. Из темной глубины города явственно доносится грохот копыт. — Значит, не оторвались? — в напряжении сжимаю кулаки. — Но ничего, сейчас мы их встретим. От крайних домов до леса шагов сто, сто пятьдесят. Это открытое пространство, которое надо преодолеть. Вот отцвете пожара теперь хорошо видна вытянувшаяся цепочка стрелков, бегущая под защиту ближайших деревьев. Первый десяток всадников уже вылетел из темноты улицы и, заметив черные тени, рванулся догонку. Торчащие коле и ежей они заметили слишком поздно. Захрипели вздыбленные кони, понеслась отборная ругань. Спешившиеся всадники начали растаскивать препятствия, и тут на них посыпались стрелы. Мои парни ударили практически в упор шагов с пятидесяти. Никто не промахнулся. Трое из тех, кто оттаскивали ежи, упали как скошенные, остальные, унося в себе арбалетные болты, бросились в стороны. Те же, кто удержался в седле, начали уходить обратно, но тут с города вырвалась еще группа всадников. вот отцвете пожара заблестели кольца кольчуг. Чащееся впереди всех рыцарь заорал на своих. «Куда, трусы, за мной!» На миг он притормозил, увидимой теперь преграды, но тут же бросил коня в обход. В этот момент перед ним разорвался первый заряд. Горящая лужа зачадила черным дымом, и перепуганный жеребец взвился на добы. Вставая во весь рост, стрелки-птахи, уже не таясь, начали закидывать всадников гранатами. Один за другим глухо захлопали разрывы, и полоса огня с клубами жирного густого дыма отсекла ошалевших от неожиданности преследователей. За черной пеленой мне их тоже не видно, но это уже и не важно. Звод Соболя практически достиг леса. Да и ребята-птахи организованно отходят к ближайшим деревьям. — Лесовсадники нам не страшны, — удовлетворенно хмыкнув, я двинулся навстречу со своими. Сбор здесь недалеко, на поляне. Выхожу к месту встречи и вижу бойцов Соболя. Они все уже здесь, тяжело дыша, переводят дух. Ищу взглядом к и, найдя, вздыхая с облегчением, живой. Подхожу к нему и стараюсь, чтобы мой голос звучал строго. — Все целы? Тот, подтверждающий, кивает, и я уже довольна. «Молодцы!» Тут же из темноты подтягиваются и стрелки птахи. Последним на поляну выходит Куранбаса. «Хорошо», — мысленно одобряю поведение своего друга. «Старший до конца прикрывает спины своих бойцов». «Все в сборе, и я провожу взглядом по лицам стрелков». «Отлично отстрелялись, парни! Господа рыцари запомнят эту ночь надолго!» В ответ вымазанные сажей физиономии засветились улыбками, а я командую все, уходим!» <музыка> Остаток ночи двигались на северо-запад, затем прошли по воде вдоль реки и только потом перешли её вброд, на случай, если преследовать будут с собаками. Дальше эстонец повел нас в обратном направлении, и только хорошенько запутав следы, разбили лагерь. Еду не готовили. Так, пожевали в сухомятку, запили водой и, выставив дозоры, завалились спать. Я думал, вырублюсь на целый день, но не тут-то было. Проснулся, солнце еще в зените, на сна ни в одном глазу. Ворча поднялся, прошел к ручью, напился, поплескал на лицо и вернулся. Смотрю, из всех бодрствует только эстонец, да я. В остальных надо понимать совесть чиста, иронизирую про себя и присаживаюсь рядом с Эстом. Тот молча ворошит угли в крохотном костерке. Никто из пленников не привязан, но я уверен, они не убегут. Их женщины остались на хотере под охраной, и что с ними будет, не договор, было убедительно показано сегодня ночью. Несколько минут сидим в тишине, а потом Эст вдруг спрашивает: И что дальше? не поворачивая головы, Он словно бы и не ко мне обращается. «Когда нас отпустят?» Вместо ответа я сам задаю вопрос. «Как зовут-то тебя?» «Эйвор», — Эстонис тяжело вздохнул. Эйвар Сеппа». «Да не вздыхает и так», — растягивая я рот в улыбке. «Все будет хорошо. Сделайте дело, и отпущу». «Когда?» — бесцветные глаза, не мигая, уставились на меня. «Вижу, мужик шутить не склонен, и говорю уже по-серьезному». «Это от вас зависит». В глазах Эста по-прежнему висит все тот же вопрос, и я поясняю. «У епископа Германа в округе Дерпта есть личные владения? Хутора, фермы, еще что-нибудь?» Эйвор подтверждающе кивнул, и я спрашиваю вновь. «Покажешь, где?» Вновь утвердительно кивок, и я довольно хлопаю его по плечу. «Ну вот видишь, ты стал на шаг ближе к дому». Дальше вновь сидим молча. Я даже прикимарил чутка. Очнулся, весь лагерь уже на ногах. Потянулся, протер глаза, смотрю, Коляда подходит. Присел на корточки рядом, спрашивает: Ночеем здесь? Или еще одна бессонная ночь предстоит? Посмехаясь, глядя ему в глаза. Еще, и не одна. Поворачиваясь к Эсту, а тот все так же ковыряется в костре, будто с нашего разговора прошла не пара часов, а пара минут. «Да уж, не даром говорят, что у эстонцев время по-другому течет». Хмыкнув, расчищая перед собой место и толкает его в бок. «Эй, Эйвор, хватит без толку палкой елозить. Давай-ка, набросай нам, где тут поблизости владения господина епископа?» Эс, все так же не торопясь, развернулся, с минуту молча смотрит на расчищенный кусочек земли. «Вижу, когда сейчас сорвется, и кладу ладонь ему на локоть, мол, подожди». Еще с минуты ожидания и Эйвар ткнул палкой в центр. «Если здесь город, то вот сюда на закат лежат монастырские поля». Палка прочертила извилистую линию. «Ниже по реке есть ферма господина епископа». Он еще с минуту подумал и вновь ткнул палкой. «А вот здесь, к югу, большое поместье его брата Теодориха». «Отлично!» — восклицаю про себя и бросаю взгляд на кляду. Думаю, сделаем так. Сейчас выдвинемся поближе к городу, посмотрим, чем там дышит наш друг-епископ. Старика отправим потолкаться с народом, да заодно и слух пустить, за что напасть такая на горожан свалилась. Пусть знает, кто в их бедах виноват. Ежели, как я думаю, наших людей они не выпустили, то тогда разделимся на три отряда. Ты со взводом Ерша двинешься вниз по реке. Эстонский молец вас проводит. Найдете ферму. про которую старик говорил, и спалите ее к чертям. А я с Соболем проведаю по брата, пусть все семейство ощутит боль утраты. Но Аптаха останется следить за городом, если какой отряд выдвинется в нашем направлении, тогда знать. Каледа недовольно смотрит на меня, и я знаю, что его волнует. Опережая его, не даю ему возразить. Кратиша, паренек сообразительный, но согласись, одного его отпускать нельзя. Молод еще, пригляд нужен. А за меня не волнуйся, расплываясь в вороничной усмешке. За мной Кронбаса присмотрит. Еще не расцвело, но небо над головой уже начало сереть. Шли всю ночь, и я слегка зол на старика Эста. Мог бы и предупредить, что так далеко хрен старый. Полумраки край леса оборвался слишком резко, открывая склон холма с колосящимся ржиным полем. Веду взгляд вниз. Там крыши десятка деревенских домов. «Так, а где же само поместье?» Поднимаю глаза вверх и нахожу то, что искал. Верхушку холма окомляет добротная деревянная стена, а за ней виднеется второй этаж каменного здания. В одном окне которого непривычно светится окно. «Оно!» оборачиваясь к эстонскому парню и получая утвердительный кивок. «Да, это медвежья голова!» «Раз медвежья голова, то точно оно!» Щерюсь довольно довольной усмешки. «Под таким названием поместье Теодориха Буксгевдена вошло в летописи». «Нахожу взглядом Куранбасу». «Ну что думаешь, сейчас начнем или следующей ночи дождемся?» Полец поднял взгляд к серейшему небу. покрутил носом, как собака, и выдал то, что я и так знал. «Если в поместье воинов много, то оторваться днем будет труднее», он глянул на свою одежду в маскировочных пятнах. «Даже в этом?» — пирожу взгляд на Соболя. «А ты, Ванька, что скажешь?» «А чего ждать?» — тот довольно скалится во все тридцать два зуба. «Запустим красного петуха с супостатом и айда в лес! Никто нас не догонит!» «Ответ обоих ожидаем!» И я понимаю, что решать придется самому. Ждать следующей ночи не хочется, но рисковать еще меньше, пытаюсь определиться с решением. С другой стороны, торчать-то тоже не с руки. Может, нашим помощь понадобится. Этот аргумент становится решающим, и я киваю Куранбасе. Возьми пятерых и займите позицию перед воротами. Все как в прошлый раз, и в первую очередь сбивайте всадников. Сказав, векивая Соболю, мол, за мной, и двинулся вверх по склону, темнеющей на фоне серого неба стене. По выступающим крышам пытаясь определить, где что. В центре, понятно, хозяйский дом. За ним вон высокий конёк, там, скорее всего, конюшня и амбары. «Значит, нам туда!» Выбрав место, огибая холм под прикрытием леса, чтобы не светиться раньше времени, за мной, прячась за деревьями, вытянулась пятерка Соболя. Выйдя на позицию, оборачиваюсь, еще раз проверяю подходящих бойцов. Арбалет, колчан за спиной. На груди что-то типа современной разгрузки, в которой уложены по три пятикилограммовых шара. Из каждого торчит пробка с фитилем, и еще попахивает смесь из спирта со скипидаром. Разливали совсем недавно на подходе. Обвожу взглядом вымазанные землей лица. Поднимаемся здесь и растягиваемся по склону. Особо не высовывайтесь. Не забывайте. На стене стража тоже не зря свой хлеб ест. Забрасывайте по паре снарядов и назад. Всем понятно?» Получаю в ответ утвердительные кивки и командую. «Тогда пошли». Пригибаясь в высокой траве, парни поползли вверх. Через минуту они уже под самой стеной. Пока тихо. Вижу, как полетел первый шар, и почти сразу по торчащему коньку крыши раскатилось пламя. Тут же следом еще один и еще... Теперь над стеной уже заклубился густой черный дым. Еще пара мгновений, и все поместье скрылось за дымной пеленой. А откуда-то из ее глубины донеслись испуганные людские вопли, ржание лошадей и заливистый лай. Один за другим возвращаются стрелки. Все целы. Никто нас здесь не ждал, и охрана по всему в этот час попросту дрыхла. Нахожу взглядом совершенно бешеные глаза Соболя и успокаиваю парней. «Все, выдохнули!» «Все молодцы! А теперь бегом обратно!» Бросив команду, разворачиваюсь и бегу уже знакомой тропой. Вновь обходим по лесу холм и выскакиваем к дороге. Вниз по склону — деревня. Там уже трезвонит колокол и слышен встревоженный гул. Вверх по склону — распахнутые ворота поместья и бегущий оттуда народ. Последний рывок вдоль придорожных кустов, и я вижу кронбасу и притаившихся стрелков. «Никто не стреляет!» Отмечает окраем сознания и падая на землю рядом с половцем. «Ну что там?» — спрашиваю, и сам уже вижу всю картину. В проеме распахнутых ворот видно бушующее в поместье пламя. Мечащиеся люди выгоняют мычащий от ужаса скот и спасает хозяйское добро. Испуганным потоком выносится табун лошадей. Не оборачиваясь, Куранбаса кивает в сторону поместья. «Бойцов почти нет, одни бабы до да старики!» «Я уже и сам это вижу!» Что же ты, Теодорих, дома-то не ночуешь? Иронизирую про себя, и тут вижу среди бегущих людей одну выделяющуюся фигуру. В окружении служанок, стараясь сохранить достоинство, идет явно хозяйка горящего дома. Накинутая на плечи дорогущая шуба, убранные в жемчужную сетку волосы, говорят сами за себя. Ей рыщают дорогу два крепких бойца в кольчугах со спущенными койфами. Показываю Каранбасин на эту группу. собери всех наших, и хозяйку возьмите мне живой.